Людмила Улицкая. Лоскуток. Почему, собственно, лоскуток? Потому что это была существенная часть жизни. Да и сама жизнь наша в XX веке представляла собой большое лоскутное одеяло на основном фоне краснознамённой марксистско-ленинской истины стояли заплаты разного цвета: от серого, бурого, малинового до чёрного. На столе ещё присутствовали серебряные ложечки, свидетели какой-то мифологически богатой прошлой жизни. В чулане стоял сундук, в котором хранились изношенные странные вещи из прошлого: остатки чьих-то гимнастёрк, мундиров, кружевных панталон и даже веер из страусовых перьев. Главным предметом, который не утратил смысла, А напротив занял центральное место в жизни была швейная машинка Зингер, подаренная на свадьбу бабушке в начале 1917 года. Эта кабинетная машинка стоит по сей день в моем доме. В ее ящичках лежат нанизанные на суровую нитку колечки пуговиц, от перламутровых крохотных до пальтовых, с виду роговых. Наборы игл, резинки, тесьма, ленточки, кое-какие лоскутки. И, конечно, инструменты для починки и ухода за этой самой машинкой, которая на моей памяти и с моим участием умела постукивая шить ткани самой разной толщины, от батиста до кожи. Надо было только покрутить одно маленькое колёсико, и она мгновенно перестраивалась. Были годы, когда эта машинка была кормилицей семьи. В начале войны семья уехала в эвакуацию, и машинка поехала с бабушкой. И они, бабушка и машинка, там шили на людей. Ко времени, когда семья вернулась в Москву из эвакуации, а дед уже вернулся из лагерей, относятся мои самые ранние воспоминания. Пол в большой комнате, еще не поделённый перегородкой из-за прироста семьи, был завален обрезками розовато-белой ткани сорта дамаст. Бабушка занималась рискованным бизнесом, и самым страшным словом для нее был финспектор. Он мог нагрянуть и арестовать за этот незаконный промысел. То обстоятельство, что она была советской служащей, работала бухгалтером в музыкальной школе за маленькую зарплату при большой семье, её бы не спасло. Из домаста бабушка шила изумительные и устрашающие своими размерами вещи, жёсткие от густой строчки вдоль и поперёк. Это была авангард интерье без и затейливые грации бабушкиной собственной конструкции, то есть кроя. Очередь из полнотелых дам и непростых теток, тёток певиц из самого большого театра, которые в те годы все как одна были шестипудовыми, не секала. Бабушка затягивала их безразмерные груди в треугольные колпаки, а не вообще принятые шестиугольные чашечки. Выстроченный перед грацией подбирал живот, отгоняя жир в бока, а сзади была шнуровка, которая держала телеса в уплотненном состоянии. Лоскутки и дамаста падали со стола на пол, и я их собирала. Это преамбула к рассказу о том, как одевались мы, женщины того золотого века, и как одевали меня. Скажу сразу, очень хорошо. Отлично. Первый класс. Я помню свои наряды приблизительно с трёхлетнего возраста. Одна из первых фотографий я с прабабушкой Соней, которую помню только благодаря этой фотографии. На мне вязаное платье, которое привезла мне бабушкина сестра из Риги. Году я думаю в 1946 или 1947, когда Латвия уже перестала быть буржуазной, но ещё не разучилась производить красивые вещи. Розовый лиловый С бомбошками на вороте платится. Это была одна единственная готовая вещь. Всё прочее самодельный, главным образом, из старья. Общая схема жизни была такова: Изношенные бабушки на пальто, зимнее или летние, называемое пыльник или макинтош, распарывали, стирали и утюжили. Получались прекрасные куски очень качественной ткани, которую иногда перелицовывали, то есть шили из нее совершенно новую вещь, но уже изнаночной, менее выгоревшей стороной наружу. Обычно это условно новая вещь, если речь идет о пальто, переходила к моей маме, которая ростом сильно уступала бабушке, так что кроить из большого маленькое не составляла проблема. Проблема заключалась в другом. Как ловко и незаметно заменить, скажем, изношенный локоть или борт. Нет, нет, я не буду рассказывать о тонкостях кроя. Скорее это о судьбе бабушкиного пальто, которое становилось мамином, и это не было последней точкой его биографии. Этому пальто предстояло еще послужить и мне. Вещи, из которых я вырастала, посылали в город Ленинград, где жила одинокая родственница с дочкой, которая была года на три меня моложе. Так что окончательно донашивала вещь, видимо, она. У меня и школьные фотография года 1954, не позже. В 1955 в школы слили, и моя женская стала двуполой. С этого времени в классе появляются кое-какие мальчики, все в серой форме. Именно в тот год ввели форму для мальчиков, типа дореволюционной гимназической на которой я среди девочек на улице возле школы в зимнем пальто реглан с кроликовым воротником. Точно. Это пальто было переделано из папиного. Женщины крой плеча реглан тогда почти не носили. Слово даю, это очень элегантное пальто. Мои первые брюки, вернее, брючный костюм тоже были произведены из папиного изношенного костюма. Это год 1956, кажется. И девочка в брюках в то время выглядела с одной стороны экзотически, с другой глубоко оскорбляла общественный вкус. Но в те годы мне это нравилось. Возвращаюсь к лоскуткам. Где-то в недалёком пригороде был магазин, куда изредка ездила бабушка. Назывался он "Мерный лоскут". Оттуда бабушка привозила куски ткани, которых не хватило бы ни на платье, ни на что другое, маленькие такие отрезочки, сантиметров пятьдесят от силы 80. Иногда везло, и попадались тряпочки одного рисунка, чаще разного. Вот тогда и явилась идея встречи клетки и полоски, горошка и цветочного рисунка. Для взрослых по тогдашнему пониманию приличной одежды не годилась но для детей можно. До идеи лоскутного одеяла, как нарядной даже экстравагантной одежды, было еще очень далеко. Но ткань, материя, тряпка сама по себе имела ценность. Я прекрасно помню платье для одной из двух кукол из остатков моего, шитого из обносков маминого, которое в свою очередь было перекроено из севшего при стирке бабушкиного. Бабушка меня учила шить. Не на машинке, конечно, на руках. Она показала мне швы, иголка назад стебельком, намётку и другие нехитрые приёмы. Кстати, в школе нам преподавали рукоделие. Мальчиков учили труду или машиноведению. Про гендер тогда и слыхом не слыхивали. В классе в пятом у меня появилась подруга Люба, которая была сильно озабочена своим гардеробом. Она сама шила А в шестом-седьмом началась и для меня тема нарядов. Признаться, интерес к одежде у меня и по сей день не угас, но приобрел скорее антропологический характер. Покупать, а тем более шить, я практически перестала. Да нашево любимое старье, люблю да нашево теза подрогами. Только брюки изредка покупаю. Наше общение с Любой почти исключительно сводилось к нарядам. Замечу, что она до недавнего времени, пока не вышла на пенсию, была профессором Миланской академии художеств именно по этой части. История костюма и некоторые проблемы технологии производства одежды входили в её лекционные курсы. Живёт она в Милане, и мы изредка с ней видимся. Но в те школьные годы мы виделись почти каждый день. Помню, я звоню ей: "Пойдём погулять". Нет, говорит. Часа через два я тут тряпочку купила, хочу платье шить. И через два часа она выходит на прогулку в платье, которое смастерила за это время. Класс у к восьмому наши вкусы разошлись. Я постриглась, прическа это называлась греческий пастух, приблизительно так, как я и сегодня подстрижена. Насила купленную в комиссионке шерстяную американскую солдатскую рубашку на выпуск, юбку короткую по тем временам до неприличия, то есть до колена, и подпоясывалась тонким кожаным ремешком. Моя мама в ужасе была от этого наряда. И правда, улица оборачивалась. Стиль мой, который я в те времена и не пыталась определить, был артистически хипповым. Но тогда слово хиппи еще не знали. Да их еще и в природе не было, эти хиппи. Вот такая я была передовая девушка. Люба поступила учиться на модельера, а я на биофак. Люба вышла замуж за итальянца, учившегося в высшей партийной школе, и уехала в Италию. А я за физиком в соседней улице, самого молодого доктора физмат наук в академии. Но это уже другая история. Я хорошо понимаю в тряпках, Я признаюсь, могу многое рассказать о человеке, видя, что он на себя натягивает до сих пор. Хотя во времена моей молодости эту карту читала лучше. И речь идёт не только о вкусе человека. Плохой вкус, хороший вообще не измерение. Стиль одежды очень много говорит о характере, об уровне образования, даже о месте жизни человека. Я твёрдо знаю, что первую оболочку души Даёт человеку природа или Господь Бог, и это его внешность, а вторую он придумывает себе сам это его одежда. В ней он самовыражается, даже если никогда об этом не задумывается. Есть еще и третья оболочка, но о ней в следующий раз. Я вынуждена себя ограничивать, потому что тема одежды неиссякаема. А мужская одежда это даже интереснее, чем женская одежда. Ведь многие мужчины на службу вынуждены ходить в официальных костюмах. И как тут выразить свою индивидуальность? Брендом, ценой изделия, отсутствием галстука или, напротив, выбором такого галстука, который заставит улыбнуться и подумать. А парень-то с юмором, а водолазка под смокинг, а кроссовки к роскошной брючной паре? Только не думайте, пожалуйста, что владелец костюма не понимает, что он творит. Он творит художественный стиль. Не так давно ко мне заглянул приятель из офиса. У него офис, бизнес, финансовые планы и всякое такое, в чем я не понимаю. Он, конечно, в серьезном темно сером костюме. О, говорю я слегка насмешливо. Какой солидный костюм. И тут он приподнимает полу пиджака, и я вижу, что на серьезной ткани просвечивает любимое украшение подростков череп с костями. И милый мой приятель стал мне ещё милей. Остроумная борьба с повальной важной серьёзностью. Но вернусь к 50 -м. К моей дорогой маме, она любила наряжаться, обожала. Во дворе жила портниха тётя Шура, которая за три рубля воргонила маме платье. Бабушка за эти её наряды не бралась, кстати, не знаю почему. Думаю, что у бабушки был серьёзный вкус. Собираясь в гости, она надевала свой единственный костюм, ткань пипитта в мелкую черно белую чуть скошенную клеточку с воротником-шарфом. с Было солидно, даже без и очень по-взрослому. К маминым нарядам я относилась скептически, подсмеивалась. Довольно рано стала покупать ей то, что считала более для нее подходящим. Когда она сама покупала себе какую-то обновку, то стыдливо прятала её и говорила, "Не покажу, Люськ, ты ругаться будешь. У мамочки был вкус, который можно было бы назвать дурным. Голубое с розовым, против которого я ополчалась. Но это повседневная одежда. А была ещё и выходная. Для выходов у мамы были туфли, которые ей шил армянский сапожник в предвоенный год, когда она уже заканчивала биофак, до середины шестидесятых Мама заворачивала в газетку эти туфельки лак-замши каждый раз, когда шла в театр или в гости. И даже, кажется, свою кандидатскую диссертацию у них защищала. Нарядное платье тоже было одно, пошитое в каком-то супер-ателье. Помню его номер, произносимый с придыханием. 42-е ателье. Платье было черное, креп-сатиновое. Ткань эта была драгоценная, трудно добываемая. Одна сторона блестела шёлком, а изнанка матовая, может, наоборот. Так вот, грудка маминого платья была из блестящего шёлка, и вышита стеклярусом, что ли, вышито высокохудожественно. Вышивальщица была мастерица. И ещё, в доме была случайная вещь, Японское кимоно редкого синий зелёного цвета с вышитым драконом на спине. Наверное, после войны кто-то завёз диковинку. Это была безукорененная красота, и мамина фотография в этом кимоно сохранилась. Наверное, с тех пор я и люблю эту японскую одежду. У меня есть несколько кимоно, купленных на вокзальном рынке в Киото. Купила оптом за 100 долларов 7 штук, ношенных, одно с заплаткой. Все старьё. Повседневные кимоно, такие, каких в Японии, давно не носят. Там в городах по крайней мере кимоно надевают только по случаю свадеб или других семейных торжеств, а жизнь проводят в европейской одежде. Некоторые из тех, купленных около вокзала кимоно, я раздарила подругам, а несколько сохранилось. Но я немного стесняюсь их надевать. Это в молодые годы мне нравилось быть в центре внимания, благодаря экстравагантной одежде. Но с годами хочется, чтобы тебя меньше замечали. Менялись моды, а мы, поглядывая в сторону журналов Линии Итальяна» и Кабиеты жизни, доступных в театральной библиотеке, смело экспериментировали. Я шила кожаную юбку из диванной обивки. Любочка, пальто с застежкой на спине. Наши мамы наряжались на свой вкус, и на наши эксперименты с одеждой смотрели не вполне одобрительно. В те времена была у всех женщин одна головная боль обувь. Её в принципе не было. То есть в мастерской Большого театра был, конечно, сапожник. Может, у Лановой он туфельки и шил, а может, их было даже два. Но от нас это было слишком далеко, к тому же денег таких у нас и быть не могло. Первые чёрные лодочки я купила в год окончания школы, английские. Продавали их в магазине, и были они на шпильках. Не знаю, из чего они были сделаны, ведь синтетика была тогда новинкой, стоила дороже натурального материала. О, припоминаю я со стыдом, как продала серебряный подсвечник и купила на вырученные деньги арбузного цвета кофточку из хрустящего новомодного нейлона. До этих первых лодочек я носила туфли-голошки. Это из комиссионных магазинов, куда мы наведывались с настоящим охотничьим азартом. В комиссионке же я купила первые в моей жизни колготки, которые тогда называли тайцы, от английского tight плотно прилегающий, плотный. Когда я вытянула с прилавкой эти тайцы, продавщица расверепела. У неё были свои планы относительно этой редкой вещицы. Это для балета, предупредила она меня. Это только для балерин. Давайте их сюда, я как раз балерина». И темно-зеленые, действительно плотные колготки оказались моими. Ура! Ох, многие лета я их носила. Помню, Люба, из своей охотничьей поездки в Ригу привезла настоящие ковбойские сапоги, размера на три меньше. Она их разрезала сзади но всё равно не смогла влезть, и сапоги достались мне. Вот тут-то и встала во всём своём драматизме проблема размера. Нога моя размером между тридцать пятым и тридцать шестым, но носила я обувь от тридцать 34 до тридцать девятого размера, какие попадались. Натянуть я эти сапоги смогла, но и мне они были малы размера на два. Ходила я в них с трудом, но ходила. Великолепная семерка еще не прошла по нашим экранам, и сапоги были столь экзотическим предметом, что надо было еще объяснять, что это за удивительная обувка. Первые в моей жизни сапоги я купила у любимой мамы. Люба уже после долгих мытарств уехала за границу и стала присылать своей маме кое-какие вещи, а я их с восторгом покупала. Мягкие, темно-зеленые сапоги до колена, произвели фурор в университете, где я тогда училась. Моя скромность в одежде нынешнего времени происходит отчасти части из -за моей колоссальной привередливости. Во всем я нахожу дефекты: то застежка потайная плохо спроектирована, то какетка высоковата, то вот блузка всем хороша, но нет боковых карманов. Трудно, что ли, в боковой шов заделать? И вот именно по причине привередливости любимые вещи я ношу годами. Да и слевани, и муж мой такой же. Думаю, что сегодня немного есть людей, которые чинят одежду. А мы чиним, иногда самостоятельно. И надо признать, что Андрею это получается лучше, чем у меня. Иногда я таскаю рванинку в пошивочную мастерскую для починки. Удовольствие не Иногда починка стоит почти как новая вещь. Но принципы всего дороже. Когда-то, лет сорок тому назад, свою писательскую карьеру я начала статьей "Закон сохранения". Она была опубликована в журнале "ДИ", Декоративное искусство, и посвящена моей покойной подруге, театральной художнице Гале Колманок, которая была гением возрождения вещей. У нее и у нас, подруг, благодаря ей, ничего не пропадало, ни клочка ткани. Даже изношенная детская шуба, непригодная для дальнейшей жизни, шла у неё в дело. Здоровая спинка была вырезана и этим куском обита скамеечка. О, не забыть. Ещё одна важная история. У меня была подруга Ирина Уварова, которая была тесно связана с кукольным театром. Она прекрасно знала его историю, его мистику и сама время от времени ставила кукольные спектакли как художник, иногда как режиссёр. От неё я узнала интереснейшую деталь. Одежду для кукол никогда не шили из новой ткани. Надо было брать непременно уже изношенную, прожившую взрослую жизнь. Почему? А секрет. И мои изношенные вещи шли иногда через Иру в театральную мастерскую к кукольникам, которую пустили, между прочим, ту самую арбузную кофточку, которая стоила серебряного подсвечника, в последний путь на платье какой-нибудь куклы принцессы. Несколько лет тому назад я попала в дом к одному очень знаменитому, журналисту, талантливому и умному. Принимали меня по первому разряду, еда была, смешно сказать, ручной и тонкой работы. Свежие крабы, прилетевшие на самолёте чуть ли не в живом виде сегодня утром, но приготовленные по таким технологиям, о которых я, рядовая домашняя хозяйка, могу только догадываться. Ну и вино соответствующее. Для меня человека, различающего вино по двум параметрам, красное или белое, нюансы и оттенки вкуса были увы совершенно недоступны. Зато после ужина хозяин показал мне гордость дома это было лоскутное одеяло высокого художества. На самом деле, потрясающая картина, шитая его бабушкой из лоскутков выношенной одежды. Вот это показывал он. Кусочек от моей школьной формы, а этот лоскуток от маминого сарафана, в котором она со мной гуляла, когда мне было два года. А это от бабушкиной блузки. Так биография семьи была представлена на этом панно. На меня произвело это большое впечатление. Итак, резюме. Во времена моей юности одевались люди трудно, интересно и гораздо беднее. Пальто строили годами, постепенно, покупая отрез, через год подкладку. Затем воротник и в конце концов, поднакопив денег на работу портному, получали готовые изделия, которые носили потом по 20 лет. Не шучу. Именно так. Эта долгая носка мне очень нравится. И в моем гардеробе есть вещи, которым 20 и более лет. У меня даже есть подозрение, что с вещами, которые человек носит, образуется некоторая мистическая связь. Они тебя любят, если ты любишь их. Есть такие вещи у меня, которые я надеваю, когда что-то идёт не так. Есть особенно надёжные, которые я надеваю, когда иду на сложную для меня встречу, счастливые вещи, в которых девочки идут сдавать экзамены. И последнее, пожалуй, что я могла бы добавить ко всему сказанному, Есть мемориальные вещи, которые я храню. Шёлковый мешочек от покрывала, которое надевал на себя мой прадед, когда молился, рубашка, в которой крестили по меньшей мере троих членов семьи, ночная рубашечка, которую я подарила маме в университетские годы, в которые она и умерла. Долгое время в доме хранились первые туфельки моего отца, но они таинственно исчезли. Как это происходит иногда с такими мемориальными вещами. Большую часть жизни я прожила в мире воинствующих материалистов. Кое что они созидали, но гораздо больше разрушали. Да и сейчас мы, люди, враги высокоорганизованной материи. Сегодняшнюю ситуацию я бы обозначила как борьбу материалистов с материей. И тот лоскуток, с которого я начала Пусть будет маленьким флажком растущей армии людей, которые отдают себе отчет в том, что оберегая материальный мир от самих себя, мы оберегаем и саму возможность жизни человека на нашей планете.